Глава 54. Фонд первичного медицинского страхования Жеронды располагался в 15-этажной башне грязно-белого и блекло-голубого цвета на севере Бордо. Через майора Ларош-Фуко Людивина договорилась о встрече с сотрудницей, которая была знакома с полицейской процедурой. Она хотела проверить медицинские карты братьев Симоновские. Если и была область, в которой человек не мог скрываться всю жизнь, то это здоровье. Женщина, принявшая ее, была похожа на первую леди Америки 60-х годов. Строгая вежливая улыбка, костюм в стиле Джеки Кеннеди. Она проводила Людивину в кабинет. Химические кудри реяли над головой, придавая даме слегка сумасшедший вид. Рабочий стол был заставлен фотографиями в рамках На каждый по ребенку, большинство еще беззубые. На каждое одно и то же посвящение любимой тетушке на долгую память. Людвина не знала эту женщину, но коллекция племянников и племянниц, выставленная на всеобщее обозрение, явно говорила о том, что ей безумно не хватает собственной семьи. Несмотря на странноватую внешность, Людвине сразу захотелось с ней подружиться. «Я получила запрос», — сказала первая леди. «Итак вы хотите узнать историю Ксавье Баэрта? Присаживайтесь, а я загляну в компьютер». Кликала мышь, щелкали клавиши, время тянулось бесконечно. Людивина взяла одну из фотографий. Девочка, лет пяти, без передних зубов, но с сияющей улыбкой. «Это дочь моей сестры, то есть одна из дочерей одной из моих сестер». «У вас большая семья». «Это да, нас было пятеро. Пятеро засых», — как выражался мой отец. «У четырех моих сестер родились десять дочерей и четверо сыновей». Людивина мысленно отметила это «было». «Нас было пятеро». «Случилась трагедия». Начав говорить, первая леди уже не умолкала. «Мы портим всю статистику». В трех поколениях у нас 86% женщин и только 14% мужчин. Чудо, что отцовская фамилия еще не сгинула. А у вас есть дети? Пока нет. Пока, значит, дверь открыта. Спокойно. Пусть сначала с Марком все устоится. Спешить некуда. Вижу, вы без обручального кольца. Впрочем, в наше время это мало что значит. Но вы красавица. Обидно было бы не подарить миру маленьких чудных ангелочков, похожих на вас. Людивина хотела ответить такой же любезностью, но заметила, что и у собеседницы нет обручального кольца. Застывшее лицо первой леди вдруг просияло, и она указала на экран. «Нашла историю его выплат. Вы ищете что-то конкретное?» «Количество выплат или какие-то нестыковки?» «Ксавье Берт живет на востоке Франции». Первая леди наклонилась, проверяя каждую строчку. «Есть медицинские счета, оплаченные здесь, в Бордо?» — спросила Людивина. Кудри секретарши шевельнулись, словно щупальца медузы, когда она кивнула. «Да, их много, но...» надо же как странно». «Что именно?» — нетерпеливо спросила Людевина. «26 января он заплатил терапевту в кальмаре, но получил компенсацию за лекарство здесь, в центре города, по рецепту от 26 То же самое у него в прошлом году со здешним стоматологом и физиотерапевтом в кальмаре». «Это у вас мошенник, да? Что-то химичат со страховками?» Людивина обошла стол, чтобы взглянуть на экран. За последние два года произошло несколько таких аномалий, когда Ксавье Баэрт использовал свою страховку, а его тайный брат получал компенсацию за медицинские расходы. Они Старанс, попали в точку. В семье был шестой сын. — У вас есть его адрес в Бордо? — Нет. Все, что тут есть, находится аж на востоке страны. — Блин. «Хотелось бы просмотреть записи других братьев Симоновские. «Но у вас ордер только на господина Баэрта. Я не могу дать доступ к...» «Я расследую похищение женщины, которую пытают прямо сейчас. Просто посмотрю одним глазком. Если что-нибудь найдется, пришлю новый ордер. Если нет, никто не будет тратить на это время». Дама растянула губы, изобразив понимающую улыбку, и застучала по клавиатуре. «Я позволю вам взглянуть, но без разрешения печатать не буду», — предупредила она. Однако в файлах семьи Симоновски ничего больше не нашли. Все проходило через Ксавье Баэрта. Это было логично. Он отделился от клана, его трудно отследить. Он заслонка между семьей и тайным братом, чтобы того не могли вычислить. Они все устроили ловко и очень хитро. Людивина ушла под конец дня, разочарованная тем, что не нашла человека, которого теперь следовало называть хороном Третьим, поскольку сомнений не осталось. Это он. Проследить биографию оказалось удачной идеей, а сейчас надо просто сосредоточиться на главном. Медицинская страховка подтвердила его существование, но адреса нет. Что оставалось? Таранс проверяла счета Баэрта, выясняя, как его оплачивает. Если в Жиронде найдется такой счет, спецназовцы десантируются там через несколько часов. Что еще думай? Что ты о нем знаешь? Почти ничего, если не считать профиля составленного на основе преступлений. А о семье, в которой он вырос? Властные порочные сестры и забитые братья. Ну и? Людивина шла по тротуару, погрузившись в свои мысли. Мать, ведьма, возможно, замешана в инцесте. Отец уже убивал. Людивину бесила отсутствие фактов. Да блин, нужна конкретика. Что мне известно по сути? Они жили в Жеструа, потом в Фулхайме среди горняков. Дед владел компанией по доставке охлажденных продуктов. Нет, это никуда не ведет. Что ей рассказали свидетели с того времени? Маленькие драчуны, все одинаковые, жили среди... Людивина щелкнула пальцами, застыв на месте. «А вот это интересно!» Она достала смартфон, чтобы найти адрес. Через минуту она уже ехала в северо-западный пригород Бордо. Ей повезло. То, что она искала, находилось совсем недалеко. Около пяти вечера она припарковалась у кинологического центра Жеронды. Внутри обнаружился молодой человек с очень густой для его возраста бородой пирсингом в носу и сходящимся косоглазием, так что взгляд его было почти невозможно поймать. Людивина сунула ему под нос удостоверение. «Лейтенант Ванкер, жандармерия! Мне нужно знать, зарегистрирована ли у вас собака одного человека. А разве жандармы не должны быть в форме?» С Людивины слетела доброжелательность, и она испепелила его взглядом. «Вы сейчас серьезно решили докопаться до формы? Я работаю над похищением человека!» Она кивнула на компьютер. «Дайте мне информацию, я оставлю вас в покое». Под ее напором Бородач повиновался и сел к монитору. «Фамилия и имя?» «Ксавье Баэрт. Б-А-Э-Р-Т». Людивина вспомнила показания, в которых говорилось, что дети Симоновски — Росли с собаками. А у Антони Симоновский пес был, это она точно знала. Вполне вероятно, что братья, повзрослев, сохранили привычку держать четвероногих спутников. «Да, у него овчарка Малинуа. Ей семь лет. Она умерла?» «Нет, во всяком случае у нас это не зафиксировано. Есть название ветеринарки, где чипировали собаку». «Да, это маленькая клиника в Талансе. «В Талансе? Это здесь, в Бордо?» «Ну да». «А собака? Как ее зовут?» «Ганнибал». Подавив ироничный смешок, Людивина заглянула парню через плечо, прочитала название клиники и побежала к машине. Вряд ли Ксавье Баэрт приезжал в Бордо, чтобы чипировать пса, тем более, что у него дома не нашли животных что означает лишь одно — это он. Это Харон Третий. Человек может обмануть все власти мира. Но есть одна область, в которой многие говорят правду. Домашние питомцы и их лечение. Возможно, у ветеринара в документах есть адрес похитителя Хлои Миньян. Людивина стиснула руль так, что побелели костяшки. Адреналин выбросился в кровь, она задыхалась. Это ее последний козырь.